Глава 57. Как так? Мамочка наша выспалась, поэтому такая довольная и сидит, да? Мама поглаживает Соню по животику, заглядывая в ее личико. Ночью не капризничала, не плакала. Не уходи от вопроса. Сердито скрещиваю руки на груди. А довольная я сижу, потому что мне Валерий завтрак приготовил и в кровать принес. Мне определенно нравится эта игра. Его лишили моего ⁇ люблю тебя ⁇ А теперь он будет яростно добиваться от меня этих слов. Вот это и есть женская хитрость. Свадьба будет? Нет? Повторяю вопрос. Платье будем выбирать? «Ну какая свадьба и платье в моем возрасте?» Тихо отвечает мама. «То есть кольцо с брюликом надеть на дело, и возраст не помешал?» Щурюсь я. «А вот платье и торты — это мавитон». «Ты на стороне Юры?» Мама возмущенно охает. Так он за свадьбу? Да. Тогда я на его стороне. Безапелляционно и строго заявляю я. И на его стороне будет Валерий. Улыбаюсь и тихо добавляю. Потому что я его подговорю. Соня подтягивается и сучит ножками, обращая внимание бабушки на себя. Я так понимаю, мама и папа твои помирились. Наклоняется с улыбкой к Соне, которая огукает и крепко хватает маму за локон волос. Мам. Давай свадьбу. «Нет», — шепчет она и аккуратно разжимает пальчики Сони. «Мам, я буду твоей подружкой на свадьбе, будем бегать по салонам». «Нет». «Ну, мам», — капризно повышаю голос. «Это нечестно. И ничего ты не старая. Что за глупости?» Мама сурово смотрит на меня, как никогда прежде. Замолкаю, потому что чую пятой точкой, сейчас я получу дозу воспитательной речи, почему мне не стоит быть капризулей. «Во-первых, у меня уже была одна свадьба, красивая такая, с белым платьем», поправляет ворот платье и улыбается. «В итоге я осталась ни с чем». «Мам». «Во-вторых, у самого Юры сколько было свадеб», глаза мамы вспыхивают жгучей ревностью. «Три! Три свадьбы, Вика! И тоже с платьями, тортами и кучей гостей. С теми же самыми людьми. И они придут на четвертую с поздравлениями, пожеланиями, открытками и подарками». «Понимаешь, к чему я клоню?» «Ну, вот если бы у него не было с другими бабами свадеб, то я бы подумала, а так...» Она зло хмурится и шипит. «Никакой свадьбы. Раньше надо было ему думать, а то устроил забег по женам». «Может, он счастье искал?» Тихо отвечаю я и понимаю, что мне нечем оправдать дядю. «Его проблемы», — зловредно отзывается мама и подхватывает Соню на руки. «И это мое условие». «Не нравится? Пусть забирает кольцо и катится к бывшим». «Ты ревнуешь?» «Три раза женился!» Мама одной рукой придерживает у груди Соню, а другую вскидывает в мою сторону с тремя растопыренными пальцами. «Три раза, Вика!» «И ко мне теперь с платьями подкатывает. Да сейчас!» «С таким же настроем потом еще разведется!» «Это вряд ли!» «А я вот не буду рисковать, чтобы однажды не быть еще одной разведенкой, которой его партнеры желали вечного семейного счастья!» Мама надменно фыркает и покачивает Соню, которая упрямо тянется к ее волосам. «Такого позора мне не надо». «Значит, по-тихому распишитесь и лишите меня удовольствия зачитать вам ехидный тост, да?» «Да». «Это нечестно». «Как есть». Обиженно молчу и через минуту хватаю телефон. «С Юрой вопрос нашего брака должна решать я», строго говорит мама. «А я не ему звоню». Прикладываю телефон к уху, и когда на мой звонок удивленным голосом отвечает Валерий, я рявкаю. «У мамы и дяди не будет свадьбы!» «Да как так-то?» Он недовольно повышает голос. «Серьезно?» «Вот так, да!» Хлопаю ладонью по подлокотнику кресла. «То есть весь этот цирк с больницей и кольцом был просто так?» Я слышу в голосе Валерия вибрацию гнева. «Да он охамел. «Он как раз за свадьбу! Это моя мама против!» понижая голос до шепота, когда Мамуля поджимает губы. И у меня совершенно нет никаких рычагов давления на нее. А в чем причина? Все сложно с причинами, недовольно вздыхаю я. Как обычно. Это возмутительно, что ты на меня жалуешься, Валерию. Мама возвращает Соню на подушке и вытягивает из ее пальчиков вырванные волосы. А кому мне еще жаловаться на вас двоих? Вскидываю бровь. Одна из обязанностей мужа слушать жалобы жены. «Согласен», — тихо и бархатно отвечает Валерий. «Мне вернуться и утешить тебя?» Я замолкаю, к лицу приливает смущение, и мама заинтересованно изгибает бровь, заметив мою резкую перемену настроения. «Передай трубочку маме». Голос Валерия становится серьезным и деловым. «Я переговорю с ней». Протягиваю маме телефон с милой улыбкой. «Валерий хочет с тобой поговорить». «Ты меня подставляешь», — в панике шепчет она. «Вика!» «А как ты хотела?» — невинно хлопаю глазками. «В семье всегда так». «Вот блин!» — зло телефон, встает и шагает из гостиной в столовую. «Да, Валер, слушаю». «Нет, не будет. Это моя принципиальная позиция». Пересаживаюсь с кресла на диван к Соне и наклоняюсь к ней с ехидным шепотом. «Привыкли только нас тут гонять и учить жизни. Мы их тоже поучим. И погоняем». Соня резко скидывает руки, хватает меня со смехом за волосы и тянет на себя. Я одновременно умиляюсь и сдерживаю слезы от боли. Вот и еще новая забава проснулась у нашей Сонечки.